Глава 11 «Город уже не тот, что раньше». Если и прозвучали в этом мягком голосе нотки горечи или сожаления, то, видимо, требовалась сверхчувствительность вампира, чтобы их услышать. Подрагивал и покачивался закрытый кэп. Держась за свисающий с потолка ремень, Эшер чувствовал сквозь рука в холодок стекла. Уличный шум накатывал мутной волной, грохот колес по деревянным и асфальтовым мостовым, отраженный от высоких стен, редкий рев моторного экипажа, пронзительное заклинание уличных торговцев и веселые неистовые скрипки и аккордеона, говорящие о том, что где-то впереди кафе. С завязанными глазами он не мог видеть ничего, но звуки Парижа были так же яркие, как и его краски. Потому и вопроса, почему импрессионизм зародился именно здесь, не возникало. Голос Сидра продолжал. «Я не могу чувствовать себя как дома в этом стерильном неживом городе, где каждый трижды моет руки, прикоснувшись к чему-либо. Сейчас это, впрочем, повсеместно, но парижане, кажется, перещеголяли всех. Они слишком серьезно отнеслись к этому их пастору». Шум изменился. Толпа экипажей вокруг стала более тесной, зато исчезла эхо, отраженная стенами домов. Эшер почувствовал запах реки. Явно переехали мост, затем окунулись в грохот маленькой квадратной площади с большими промежутками между домами. Это мог быть только новый мост, чье название, как и новый колледж в Оксфорде, несколько утратило смысл в течение времени. Вскоре Кэп повернул вправо и двинулся дальше в этом направлении. Эшер высчитал, что они приближаются к аристократическим кварталам старого района Марре не слишком пострадавшим в свое время от прусаков, коммунаров и барона Хаусмана, но не сказал ничего. Если Исидра предпочитает верить, что с завязанными глазами Эшер не сможет определить, в каком именно месте Парижа находится резиденция местных вампиров, что ж, на здоровье. Его только тревожило то, что парижские вампиры не изведали ударов дневного убийцы и вряд ли обрадуются появлению среди них человека. «Живейшее мое воспоминание о прежнем Париже — это, конечно же, грязь», — негромко продолжил вампир. «Как и воспоминания любого, кто знал этот город. Совершенно удивительное вещество Лебуде Пари, черное и зловонное, как нефть. Невозможно было избавиться ни от ее пятен, ни от ее запаха. Она липла ко всему, местонахождение Парижа можно было определить с помощью обоняния за несколько миль». В те дни, когда дворянина отличали прежде всего по белым чулкам, это был сущий ад. Легкий намек на насмешку вкрался в его голос, и Эшер представил это тонкое надменное лицо, обрамленное белым придворным париком. «Нищие тоже все пропахли ею», — добавил Исидра. Охотиться в бедных кварталах было кошмаром. Теперь же... Его голос странно смягчился, и он не договорил. Мне бы пришлось потратить изрядное время, чтобы вновь изучить Париж. Все изменилось. Теперь это для меня совершенно незнакомая территория. Я даже говорить не смогу, как должно. Каждый раз, когда я произношу «си» «si» вместо се «женелемпуа» -э вместо «женелемпа», -э или же фикель-кушус вместо «желефе», то чувствую себя иностранцем. «Вы чувствуете себя иностранцем, изучившим французский язык по очень старым книгам», непринужденно заметил Эшер. «Приходилось вам когда-нибудь слышать, как говорят по-английски американцы южных штатов?» Кэп остановился. Сквозь шелковый шар, в котором были завязаны его глаза, Эшер ощущал, что света вокруг мало и что улица темновато для такого ярко освещенного города, как Париж. Тишина нарушалась лишь отдаленным шумом транспорта, предположительно на площади Бастилии. Но запахи были запахами бедных кварталов. Теснота, грязь, кухонный чад. Район Море определенно пришел в упадок со времен Людовика XV. Пол слегка дрогнул. Это вампир покинул Кэп. Снаружи послышались голоса и, похоже, зашелестели франки. Затем легкая твердая рука взяла Эшера за локоть и помогла выбраться на гравий. А на испанском вы больше не говорите. Ровная мостовая, затем ведущая вниз ступень, ощущение надвинувшихся стен и легкий холодок. Видимо, коридор, ведущий в холл одного из старинных больших особняков. Рядом тихий голос Сидра произнес. Сомневаюсь, чтобы меня сейчас поняли в Мадриде. «Стало быть, вы ни разу туда не возвращались». Последовало краткое молчание. Эшер мысленно видел холодный размышляющий взгляд Исидра. «С какой целью?» — наконец спросил тот. «После реконкисты мой народ стал подозрителен и нетерпим». Эшер понял так, что под словами «мой народ» и Сидра имел в виду испанцев, а не вампиров. Какие шансы были у меня выжить, когда Инквизиция обшаривала каждый подвал в поисках еретиков и евреев? А как бы я уклонился от прикосновения к серебряному распятию? Нет, возвратиться в Испанию с тех времен было бы опрометчивым поступком. Эшер услышал легкое царапание, словно за обшивкой скреблась мышь, и сообразил, что Исидра поскреп ногтем дверь. Для изощренного слуха вампиров этого было более чем достаточно. Впрочем, другие вампиры услышали бы их еще на улице. В доме было тихо, но Эшер чувствовал, что кто-то спускается по лестнице, и сердце его забилось чаще и сильнее. — Они обо мне знают? — спросил он. — В Кале они прибыли ночным почтовым. Насильщики заворчали было при виде чудовищного, обитого железом кожаного сундука, но были поражены его малым весом. «Что у тебя там, приятель? Перья, что ли?» «Уверен, это путешествие пройдет, как задумано», — заметил Исидра, облокотившись на кормовые поручни лорда Уордена и разглядывая мерцающие огоньки на адмиралтейском пирсе сквозь мыльный туман стальных оттенков. «Хотя, конечно, всего не предусмотреть». Он искоса глянул на Эшера, и тот заметил, что цвет лица Исидра заметно улучшился. Поднимая воротник, ночь выдалась холодная. Эшер почувствовал легкое отвращение, но не к вампиру, а к себе, поймав себя на том, что отметил румянец на щеках Исидра чисто профессионально, не подумав о неведомом бедняге, расставшемся сегодня с жизнью в лондонских трущобах. Тут же нахлынули злость и раздражение, знакомые Эшеру со времени работы на Министерство иностранных дел когда зачастую трудно было решить, которое из двух зол является меньшим. Взгляд вампира несколько сместился, как если бы Исидро рассматривал невидимые сейчас в тумане дуврские скалы. «Боюсь показаться бестактным», — осторожно продолжил он. «И все же осмелюсь напомнить, что я — единственная ваша защита от Гриппена и его выводка. Уничтожив меня, вы сможете уберечь вашу леди, самое большое в течение года». И то потому, что лишь что о ней пока известно мне одному». Эшер вздрогнул. Узел недобрых предчувствий в груди ослаб. Учитывая возможность существования дневного вампира, он не осмелился еще раз встретиться с Лидией. Ему было даже трудно решиться послать ей телеграмму без подписи. И Сидра, как полагал Эшер, защитил бы его в Париже, если, конечно, это входило в планы вампира. Но мысль о том, что Лидия будет в Лондоне одна – Бросала Эшера в дрожь. Оставалось лишь надеяться на здравый смысл Лидии, на то, что она, как приказано, не предпримет до его возвращения никаких самостоятельных шагов. К стыду своему, он вдруг почувствовал признательность к вампиру за его последнюю фразу. «Но в этом случае вы уже никогда ее не увидите», — продолжал тот. «Другие быстро выследят вас и уничтожат как опасного свидетеля» и при этом неминуемо набредут и на ее след. Эшер кисло взглянул на своего компаньона. «Почем мне знать, не случится ли так, когда все будет кончено?» Глаза вампира, насколько об этом можно было судить при тусклом свете бортовых фонарей, остались бесстрастными, но Эшеру показалось, что в голосе Исидра прозвучало легкое изумление. «Не случится, поскольку я намерен защищать вас и дальше». Почему бы вам не довериться мне, как я доверяюсь вам? И как всегда Эшер не смог бы сказать, всерьез говорит Исидра, или же иронизирует. Задолго до прибытия на вокзал Гардюнор вампир куда-то пропал. Во время утомительных процедур в багажном зале Эшер не заметил его ни в помещении, ни на площади. Впрочем, он уже начал привыкать к подобным исчезновениям. Небо заметно осветлело, когда Эшер телеграфировал в Шамбор. Маленький отель на рю де ля где он часто останавливался, пребывая в Париж в качестве оксфордского ученого, и заказал номер. Войдя в крохотный вестибюль, наполненный застоявшимися кухонными ароматами и обставленный ветхой мебелью в стиле ампир, он был внезапно поражен сознанием, что все эти годы Париж был обиталищем вампиров. Как, впрочем, и Лондон. Эшер хотел бы знать, сможет ли он теперь взглянуть на мир хотя бы раз прежними глазами. Конечно, еще в начале карьеры он утратил наивность, как бы проникнув взглядом под безмятежно светлую поверхность пруда. Его знакомство с Министерством иностранных дел и теневой стороной сбора информации, мрачные драмы, в которые вовлек Эшера проклятый департамент, заставили его сделать это. Однако под одной тайной жизнью, оказывается, скрывалась еще и другая. Как если бы, зная о рыбах, движущихся под поверхностью пруда, он обнаружил вдруг чудовищ, обитающих вылистой мутью у самого дна. Эшер проспал до вечера в маленькой комнатке, располагавшейся под высокой черепичной крышей отеля. Затем в задумчивом расположении духа умылся, оделся и сел за письмо Лидии о том, что добрался благополучно. Письмо было адресовано одному из его студентов, согласившемуся передать почту для мисс Мэридио. Послание таким образом придет с суточным запозданием, но он рассудил, что лучше потерять день, чем позволить вампирам выследить Лидию. После легкого ужина в кафе он исследовал площадь невинных младенцев, находившуюся возле огромных рынков в центре города, где когда-то располагались лишь церковь да прилегающие к ней кладбища. Теперь там была площадь с фонтаном в стиле Возрождения, ограниченная серой тушей крытого рынка с одной стороны и коричневыми меблирашками с остальных трех. И Сидра говорил, что вампир церкви невинных младенцев спал в высыпальнице, точно так же, как Райс Министрель, спал в высыпальнице старой церкви Сент-Джайлза возле реки, в то время когда город еще не разросся до такой степени, чтобы обитатели его перестали замечать друг друга и и уж тем более незнакомцев с бледными лицами, движущихся в ночной толпе. И вот, стоя теперь рядом с Исидро и напряженно вслушиваясь в приближающиеся почти неслышные шаги за дверью, Эшер размышлял, не сохранилась ли эта усыпальница под землей, подобно подвалу под домом Кальвара в Ламбите, забытая всеми, кроме тех, кому нужно надежное укрытие от солнечного света. Вампиры могли это знать. Это и многое другое. Осмотрев площадь невидных младенцев, он направился затем по Рю-Сен-Дени к серой глади реки, мерцающей между сизыми домами по обеим сторонам. Для этих берегов весь этот ошеломительно чистый город с его незапятнанными улицами и осенней ржавой листвой каштанов был всего лишь тонкой корочкой на темной трясине прошлого. Эшер постоял на набережной Сены, разглядывая серую путаницу мостов вверх и вниз по течению. Готический лес шпилей, толпящихся на острове Сите, и квадратные дремлющие башни собора Нотр-Дам. А под ними на мостовой виднелись массивные чугунные решетки, перекрывающие путь в подземный лабиринт парижской канализации. «Сточные трубы?» Элиза де Монтадор сморщила длинный нос в гримасе отвращения. Ее бриллианты мигнули в сиянии газовых рожков. «Какой вампир в здравом уме станет посещать сточные трубы? Брррр!» Она притворно содрогнулась. «Все ее жесты, — отметил про себя Эшер, — были театральны. Явная имитация человеческих манер, словно ей пришлось учить их заново. Уж лучше откровенная невозмутимость Дона Симона». Он, кстати, стоял за спиной ее дивана, положив на резное дерево руки в серых перчатках, более неподвижный, чем когда-либо. Окаменелый, за несколько столетий, как сказала бы Лидия. «Вы когда-нибудь там охотились?» Хотя никто из прочих вампиров в этом длинном, золочеными обоями салоне к ним не приближался, Эшер слышал за спиной их тихие быстрые голоса, похожие на шелест ветра. Они со сверхъестественной быстротой играли в карты и сплетничали. Сидя в кресле времен Людовика XVI, как раз напротив Элизы, Эшер чувствовал, что они поглядывают на него и прислушиваются, как могут прислушиваться одни лишь вампиры. Было в них что-то от насмешливо гибких акул, кружащих у поверхности в полной уверенности, что берегоплавец просто не успеет достичь. В углу салона высокая девушка, чьи смуглые плечи поблескивали, как бронза, над бледно-розовым платьем, играла на фортепиано. Чайковский, но в какой-то странной, синкопированной чувственной манере. — Чтобы заработать ревматизм? — ненатурально рассмеялась Элиза и принялась обмахиваться веером из лебединых перьев. — И ради чего, наконец? Один из грациозных молодых людей, составляющих ее свиту, небрежно оперся на край дивана. У него были каштановые волосы, светло-голубые глаза и смазливые черты лица. Такое впечатление, что Элиза творила птенцов, исходя исключительно из смазливости исходного материала. Подобно остальным ее птенцам, одет он был по последнему слову моды. Его черный вечерний костюм эффектно оттенял белизну рубашки и бледность лица. «Ради какого-нибудь мусорщика, которого можно убить, даже не вступая в разговор и не подкрадываясь? Что же в этом приятного?» Улыбнулся он Эшеру, блеснув клыками. Элиза пожала алебастровыми плечами. «Во всяком случае, их инспекторы весьма тщательно считают мусорщиков, когда те уходят вниз и когда выходят наверх. Все они каналии, как говорит Серж» и охотиться на них и впрямь не очень приятно», — сказала она с улыбкой. Зеленые глаза вампирши алочно мерцали, как у сладкоежки, почуявшей заветное лакомство. «Там внизу восемьсот миль сточных труб. Он бы высох, как чернослив, этот великий ужасный древний вампир Парижа, которого никто никогда не видел. Как насчет катакомб?» — спросил Дон Симон, не обращая внимания на насмешливый тон. Странное молчание возникло в комнате. Фортепьяно смолкла. «Конечно. Мы все там побывали», сказала смуглая девушка и встала из-за инструмента. Она направилась к ним с ленивой нарочитой медлительностью, что выглядело не менее опасно, чем обычная стремительная грация вампиров. Инстинктивно Эшер сосредоточил внимание на ней, чувствуя, что в любой момент девушка может пропасть из виду. Все здесь говорили по-французски, причем речь Сидра, как он и предупреждал, не только была старомодной, но и отличалась какой-то странной детской напевностью. Однако фразу девушка произнесла на английском, да еще и с явно американским акцентом. Несмотря на подчеркнутую неторопливость движений, она оказалась за креслом Эшера гораздо быстрее, чем он мог предположить. Ее маленькие руки праздно скользнули по его плечам, как бы оценивая его сложение сквозь толстую шерсть пальто. Там тоже считают и рабочих, и туристов. Элиза, ты ведь пряталась там во время осады? Продолжила смуглая девушка. Была в ее голосе некая тайная колкость, и зеленые глаза Элизы вспыхнули при упоминании о бегстве от мятежных коммунаров. — Кто бы не прятался в те времена! — помедлив сказала она. — Я пережидала там террор вместе с Генриеттой и Дюкен. Как тебе известно, вместо склепов там уже были каменоломни. Наверняка Генриете казалось, что в катакомбах может скрываться кто-нибудь еще. Но сама я там ничего особенного не видела и не слышала. Произнесено это было с некоторым вызовом. Но ты была тогда еще птенцом, заметил Дон Симон. Так или нет? Птенцом или не птенцом? Но слепой я не была. Полуигриво, полураздраженно она хлопнула его веером по костяшкам пальцев. Однако в тот момент, когда пластинки слоновой кости щелкнули по резной спинке дивана, руки Дона Симона там уже не было. Элиза повернулась к Эшеру. Приятная цветущая женщина, если бы не этот нечеловеческий блеск зеленых глаз. И пожала плечами. Это было так давно. А ближе к концу Генриетта боялась всего. Франсуа и я охотились для нее в толпах, что бродили тогда по ночам, приводили ей жертвы. Да, и сильно рисковали, завидев платок не того цвета, они тут же вопили «На фонарь!» и кидались на тебя, как псы. Франсуа де Монтадор, видите ли, был в свое время хозяином этого особняка. Она повела рукой, правильной и изящной, как на рисунках Давида. Качнулись белые перья в ее прическе. Кроме газовых рожков здесь еще была добрая дюжина огромных канделябров. Свет дробился в хрустальных подвесках люстр, в высоких зеркалах вдоль одной стены и в темном стекле двенадцатифутовых окон вдоль другой, как бы окружая хозяйку неким зловещим ореолом. «Он, Генриетта и я были единственными, кому удалось пережить террор», хотя Франсуа в итоге и не избежал гибели, уже после того, как все это закончилось. Снова пожала на плечами, словно желая обратить внимание присутствующих на их белизну. Смуглая американка все еще стояла за спиной Эшера, положив руки ему на плечи. Сквозь толстую ткань он ощущал, насколько они холодны. Генриетта так и не пришла в себя после этого, хотя жила еще довольно долго. Она ведь была дамой из Версаля. Когда мы приводили ей по ночам пьяниц, чья кровь была насыщена вином, она говорила, что тот, кто не изведал сладости тех дней, просто не сможет понять, какая это была потеря. Наверное, она так и не смогла смириться с пониманием, что все это уже в прошлом. Она была старая леди. Прозвучал над самым ухом Эшера певучий, вкрадчивый голос смуглой девушки. Ей даже не нужно было никакой крови пьяниц чтобы начать истории о прежних временах, королях и Версале. Ее ноготки прошлись по волосам Эшера, словно она играла с домашним псом. Просто старая леди, живущая прошлым. «Когда однажды ты вернешься в Чарльстаун, Геоцинта, — тихо сказал ей по-английски Сидра, — и увидишь, что сделала американская артиллерия с улицами, на которых ты выросла, — Увидишь, как изменились сами мужчины. Надеюсь, ты вспомнишь свои слова. Мужчины вообще не меняются. Она сменила позу, ее бедро коснулось плеча Эшера, и он ощутил беспокойную дрожь, словно притронулся к источнику электрического тока. Разве что умирает. Но их всегда остается достаточно много. Тем не менее... Эшер чувствовал, что Дон Симон готов в любую секунду совершить молниеносное движение, но чувствовал также и смертельную близость коготков гиацинты. По совету Исидра, он оставил серебряную цепь в отеле. «С ней бы они его просто не впустили», — объяснил испанец. Кроме того, это повредило бы репутации Исидра среди здешних вампиров. Эшер не мог обернуться, но он знал, что квартиронка глядит сейчас на смешливого на Исидра, словно бросая ему вызов. Исидра тихо продолжал, не спуская с нее глаз. Что до Генриетты, то она действительно была Версальской дамой. Я понимаю ее, когда, видя, что стало с миром после наполеоновских войн, она тянулась к прошлому. Я полагаю, Генриетта просто устала. Устала от вечной опасности. От постоянной борьбы устала от жизни. Я видел ее в последний раз, когда посетил Париж перед самым нашествием прусаков и не удивлен тем, что она не пережила осады. Заговаривала ли она когда-нибудь Элиза о вампире церкви невинных младенцев? Нет, Элиза обмахнулась веером, жест скорее нервный. Насколько понимал Эшер, вампиры не чувствительны ни к жаре, ни к холоду. Остальные постепенно подтягивались к его креслу, образовав полукруг за спиной гиацинты напротив Элизы и Дона Симона. «Да, но это было однажды». Насмешливый жест не скрыл, что разговор Элизы неприятен. «Церковь невинных младенцев была скверным местом, почва полна гниющих тел уже на глубине нескольких дюймов, кости и черепа разбросаны прямо на земле». Вдобавок зловония. подарками подарками стояли книжные лотки и лавки женского белья. И если поднять глаза, то можно было увидеть кости в щелях галерей. Великий людоед Парижа, так мы звали это место. Франсуа и другие, Генриетта, Жан де Валуа, старый Луи и Шарлен Доверн упоминали иногда историю о живущем там вампире, которого нельзя увидеть. После того, как я сама стала вампиром, я приходила туда... Надеюсь взглянуть на него, но это такое место. Мне оно не нравилось. Старые страхи шевельнулись в мерцающих изумрудных глазах. Уверена, что никто тебя за это не осудит, милая. Промурлыкала Геоцинта с каким-то недобрым сочувствием. Думаю, если он и в самом деле там живет, то давно уже сошел с ума. Кальвар ходил туда когда-нибудь. Спросил Эшер, повернув голову так, чтобы хотя бы краем глаза взглянуть на нее. И она улыбнулась ему, обворожительная, как долгожданный грех. Церкви не стало задолго до кальвара, милый. Тогда спускался ли он в катакомбы? Говорил ли он хоть раз об этом о незримом вампире? «Кальвар!» Фыркнул темноволосый юноша, совсем мальчик. Вряд ли он успел хоть раз воспользоваться бритвой когда Элиза призвала его в свою свиту. «Великий вампир Парижа! Это точно мог!» Эшер взглянул на него с интересом. «Почему?» – за спиной насмешливо отозвалась Гиацинта. «Потому что такие вещи в духе великого вампира Парижа». «Он был слишком захвачен бытием», – медленно проговорила Элиза. Юноша с каштановыми волосами, Серж, изящно присел у ее ног. «Мы все любим позабавиться при случае», — объяснил он с улыбкой, которую можно было бы назвать «подкупающей», если бы не клыки. Но Кальвар был слегка на этом помешан. «Не понимаю», — сказал Эшер. Пальцы гиацинты коснулись его волос. «Ты бы понял при случае». «Кальвар был тщеславен и хвостлив», — сказала Элиза, складывая веер и похлопывая себя белыми перьями по белым пальцам. Как и некоторые другие. Взгляд ее на секунду остановился на гиацинте. Сидеть рядом со своей жертвой в оперной ложе, в кафе, в экипаже, чувствовать кровь сквозь кожу, оттягивать удовольствие. Затем подкрепиться на стороне просто для того, чтобы утолить жажду и вновь вернуться к облюбованной жертве. Мечтательно улыбнулась она. Эшер почувствовал, как шевельнулись за спиной вампиры и остро блеснули глаза Исидра. Но Валентин сделал еще один шаг, и весьма опасный. Возможно, он жаждал власти, хотел творить собственных птенцов, хотя здесь, в Париже, он на это не осмеливался. Здесь правлю я, а он подчиняется мне уже в силу того, что отдал мне свою жизнь в обмен на жизнь вечную. Но думаю что рисковал он исключительно ради острых ощущений. Временами он намекал своим жертвам, особенно тем, кто находил это пикантным, что они флиртуют со смертью. Он чуть ли не соблазнял их этим, умея придать смерти извращенную притягательность. Я не могла ему это позволить. «Опасная штука», — сказал юноша-вампир, стоящий справа от Эшера. Открыть кому-нибудь, кто мы и что мы, какая бы на то ни была причина. «Он взбесился, когда я запретила ему это», — напомнила Элиза, — «и взбесился, когда я запретила творить ему своих птенцов, какие бы он там доводы не приводил. Но я думаю, что в тайне он был даже рад этому». «Во всяком случае», — пробормотала Гиацинта, — «те, кому он открылся, тоже надеялись победить». Что-то в ее голосе заставило Эшера вскинуть глаза. Ее рука скользнула под его подбородком, запрокинула ему голову, и глаза их встретились. Под ее пальцами он чувствовал, как бьется кровь в его жилах. Гиацинта смотрела ему в глаза и улыбалась. На секунду у него перехватило дыхание при мысли, что как бы ни был быстр Дон Симон и Сидра, он не успеет предотвратить удары Гиацинты. Голос Эризы был так мягок, словно она боялась нарушить какое-то хрупкое равновесие. «Оставь его!» Эшер видел, что насмешливая улыбка гиацинты сделалась шире, и почувствовал горлом касание ее острых коготков. Невольно он схватил ее за руку и сжал. С тем же успехом можно было пытаться вырвать из земли корень дерева. Но рука вампирши вдруг ускользнула из его пальцев, как струйка воды. И Геоцинта, улыбаясь ему, лениво и насмешливо, отступила от кресла. Он смотрел некоторое время ей в глаза. Затем нарочито замедленно повернулся к Элизе. «Так вы не верите, что Кальвар мог искать этого самого старого парижского вампира?» Снова раздраженный щелчок веера. Глаза Элизы были устремлены почему-то не на Эшера, а на Геоцинту. «Самый старый парижский вампир – это я!» Мсье профессор, — объяснила она решительно, — а других нет и не было в течение многих и многих лет. Во всяком случае, вы и другие... Ее взгляд перебежал от к сидра который к тому времени переместился по эту сторону дивана, чтобы быть поближе к Эшеру. Могли бы вспомнить старый закон, которому подчинялись и подчиняются все. Тот не вампир, кто способен убить вампира. «И тот не вампир?» Прищурившись, она взглянула на Эшера, затем снова на стройного изящного испанца, стоявшего рядом с ней. «Кто выдаст место охоты вампиров, места их укрытий, и сам факт их существования людям?» И склонил склонил голову, его бледные волосы упали на серый бархат воротника. «Не бойтесь, госпожа, законы я помню». Его пальцы сомкнулись как наручник на запястье Эшера и повлекли к выходу.